Она медлила. Я заметил, что Дэнни смотрит на фляжку в моей руке. На мгновение мелькнула мысль, не сделает ли глоток, чтобы она подумала, будто вот я достал виски для себя. Но по ее глазам я видел, она поняла, что происходит. Наши взгляды встретились, потом она, не поворачиваясь, сделала шаг назад и затворила дверь. «Ну вот, теперь она знает», — пробормотал я. «Да плевать я хотел». Гарри, глянь, сколько там времени, мне плохо видно. В углу экрана СНН всегда показывал время. Одиннадцать Так кто ж к тебе приходил, Ло? Мне нужно знать, кто взялся за это дело. Говорю ж тебе, никто. Насколько я знаю, оно на мёртвой точке, мертвее моих проклятых ног. тогда о чем же ты умолчал в первый раз, а? Его взгляд... Снова остановился на фляжке. Слова были лишними. Я поднес ее к пересохшим губам Кросса. Он сделал два-три глотка и закрыл глаза. — О, Господи! — прохрипел он. — Я хотел. Он поднял веки. Его глаза вцепились в меня яростно, как голодные волки в оленя. — Понимаешь, она не дает мне умереть, — прошептал он в отчаянии. — Думаешь, мне хочется жить? — Сидеть в собственном говне. Пока я живой, она по полной программе получает целый оклад и больничные. Если помру, у нее лишь пенсии, как у вдова останется. А пенсия после меня сам знаешь какая. Я ведь недолго прослужил Гарри. Только 14 лет. Ей отломится всего лишь половина того, что сейчас получает. Я смотрел на него и думал, не стоит ли Дэнни за дверью. «Но от меня-то ты что хочешь, Ло?» «Дело я все равно не брошу. Я, конечно, могу нанять тебе адвоката, но еще она плохо со мной обращается. Я не знал, о чем он говорит, но внутри у меня все сжалось. Похоже, его жизнь еще тягостнее, чем я воображал». «Что ж она делает, Ло?» «Ругается. И вообще не желаю об этом говорить». «Слушай, может быть, все-таки поискать адвоката? Давай я организую проверку по линии социальной службы». «Никаких адвокатов и проверок! Не нужно мне этого, и я не хочу втягивать тебя в свои проблемы, Гарри. Но как мне быть, я тоже не знаю. Если я только мог сам поставить точку». Кросс сделал глубокий шумный выдох. Самое большее, на что способен его организм. Я слабо представлял, что творится у него на душе, «Нет, так жить нельзя, Гарри! Это не жизнь!» Ничего подобного в мой первый приезд я не заметил. Мы тогда немного побеседовали, разговаривать Кросса было трудно, память у него работала отрывочно, но такого беспросветного отчаяния, такой глубокой депрессии не было. «Это что, подавленность от алкоголя?» Я очень жаль, Лом. это все, что я мог сказать». Он снова скосил взгляд на экран. «Сколько сейчас, Гарри?» Я посмотрел на свои часы. «Одиннадцать двадцать три. А тебе что время? Кого-нибудь ждешь?» «Нет, никого. Люблю передачи по судебному каналу смотреть. В двенадцать начинается. Там Рикки Климан играет. Она мне нравится. Тогда у нас еще есть время. Кстати, почему не поставишь себе большие часы?» «Дэнни не позволяет. Доктор считает, что мне вредно смотреть на часы». Он, пожалуй, прав, вырвалось у меня. Обиды и злость мелькнули во взгляде Кросса. Я пожалел о своих словах. Извини, я не должен был. Ты знаешь, что это такое, когда не можешь поднять собственную руку, чтобы посмотреть на часы? Ну, я... А ты знаешь, что это такое срать в мешок? В мешок, который твоя жена должна таскать в сортир. Ты знаешь, что это такое? Обращаться к ней за каждым пустяком, включая глоток виски. Не жаль, Ло, еще бы не жаль. Всем вам жаль. Но никто... Крос словно отхватил конец фразы, как собака отхватывает клыками кусок сырого мяса. Он отвел глаза. Я тоже молчал, молчал, долго, пока не почувствовал, что злость Кросса исчезла. Ло... Он перевел взгляд на меня... «Что тебе?» — спокойно спросил он. «Опасный момент миновал».